Называет кошку кошкой. Леди это касается в той же мере. Не ляпнуть первое попавшееся, не раздражаться по мелочам. Экономия эмоций на главное. Избегать разговаривать громко. Громкие слова хуже слышны. Ухо привыкает. Все это вопрос внимания не сверхъестественного розового, а в порядке мобилизации, привычного, дежурного, печатанного в рефлекс. Вот такая картина получается. Любовь со временем слабеет. Психологи утверждают, что состояние влюбленности вообще дольше двух лет длиться не может. То, что приходит взамен, Может быть, тише, на ценнее, поскольку тут уже не выброс гормонов, а работа души, если не истончать отношения к каждодневной невоспитанности. Как воспитывать другого, не спрашивайте. Я и детей-то не понимаю, как воспитывать, а взрослых ничего и говорить. Я знаю лишь, как воспитывать себя. Кто сказал, что это занятие только для подростков? Надеюсь, я не разочаровал вас, дорогая. Я ведь и рассуждаю, как могу, и лишь о том, что мне кажется понятным. Если вам интересно, продолжайте мне писать. Будьте внимательны. И счастливы. Письмо двадцать первое. Дорогая, не бойтесь ничего. Я знаю вас не один год. Осмелись утверждать, именно знаю, хотя виделись мы считанные разы. И то я могу лишь подозревать, что вы это вы. И тем не менее, я понимаю вас лучше, чем любой из тех, кто мог бы назваться вашим близким другом. Не исключено, что и вы меня. Хотя мы всего лишь обмениваемся редкими посланиями по электронной почте, когда раз в месяц, когда чаще. Последнее письмо было полно неподдельного страха перед необходимостью принятия решения. Воссоздавая в воображении ваш образ, я отвечаю, как если бы я говорил прямо в глаза, «Не бойтесь перемен! Хотите уйти, уходите!» Ах, как легко ему говорить! Он не знает, что такое одиночество. Он не понимает, что такое неустроенность. Он не представляет, как это содержать в одиночку ребенка. Кстати, дорогая, у вас есть дети? Знает, понимает, представляет. Отнюдь не посягая на святости брака, завидую людям, прожившим вместе долгую жизнь, безмерно уважаю способность перетерпеть темные полосы, примириться с неизбежными недостатками спутника и найти в этой повседневной пытке друг другом то, что важнее влюбленности, а порой и... Простите за кощунство выше любви, уважаю, но сам так не могу. Не могу без ежечасного восхищения любимой. Я ведь вообще считаю что отношения заканчиваются, когда заканчивается восхищение. Тем более, что если мы вместе не случайно, то поводов для восхищения не может не быть. Это вечный неожиданности, к которым, казалось бы, можно бы привыкнуть. Но привыкнуть, во-первых, невозможно, во-вторых, незачем, а в-третьих, ни в коем случае нельзя. Ее улыбка, когда глаза загораются сразу, а губы поспевают за ними с небольшим запозданием. Ее профессиональный успех, зревший из-под